Всю ночь в поезде Даша бредила, у нее поднялась температура. Наташа прикладывала к ее лбу носовой платок, смоченный холодной водой, пыталась поить чаем. Иногда Даша забывалась тяжелым сном, в котором всегда присутствовал Женя, но почему-то он был в цыганском костюме, они стояли вдвоем, глядя друг другу в глаза. Их окружал глухой дремучий лес, и не было нигде никакого просвета. Даша пыталась сказать ему, что не виновата, что у нее не было любовника, что он, Женя, был первым и единственным мужчиной в ее жизни, но не могла произнести ни слова. Потом из-за деревьев появились женщины, это были цыганки. Они окружили их и стали выкрикивать какие-то слова. И эти слова ранили ее, причиняли нестерпимую боль. Даша хотелось убежать от этих женщин, спрятаться за Женину спину, но она не могла сдвинуться с места. Ей так хотелось, чтобы он защитил ее. Но он стоял и только улыбался. А женщины все громче и громче кричали. «Уходи! Убирайся прочь! Ты никогда не будешь счастливой! Ты всегда будешь одинокой! Нет счастья в твоей жизни! Тебя никто никогда не будет любить! Ты недостойна любви! Ты преступница! Убирайся прочь из жизни Жени!» Даша понимала, что нет ей спасения. Одиночество и страх сковали ее душу и тело. И вдруг лес, это темное, огромное чудовище, загорелся. И в мгновение все превратилось в пепел. Стало светло и жарко. И она увидела скрипку. Скрипку, покрытую волдырями, из которых сочилась жидкость, похожая на кровь. Даша подошла к ней, взяла в руки. «Скрипка, девочка моя, прости меня, прости, умоляю. Прости, что не поняла тебя. Я так сильно его любила. Я люблю его. Я жить без него не могу. Как я буду жить без него?» Я хочу уйти, уйти из жизни. Помоги мне. Женя, прости меня, я хочу уйти. Папа, прости меня. Ты не можешь теперь мной гордиться. Я подвела тебя, я всех подвела. Я очень виновата перед всеми. Пей, слышишь, пей. Ты не должна умереть, ты должна жить, должна. Должна играть. Для людей скрипка тебя ждет. Ты нужна отцу, ты нам всем нужна. Пей, кому сказала? Услышала Даша сквозь сон чей-то голос, но открыть глаза не было сил.